Шорохи. Попасть на собрание мне удалось только дистанционно. Ранним утром я проснулась с дичайшей головной болью, возвестившая о высокой температуре. Врач обещал быть во второй половине дня, поэтому, вооружившись горячим чаем, таблетками и бутылкой воды, забралась под одеяло, набирая сообщение Петше о вынужденном отсутствии. Наверное, он подумал, будто я испугалась и решила совсем как рядовая школьница прогулять. Может, именно поэтому в назначенное время мне пришлось выйти на связь, чтобы увидеть мрачные лица коллег и выслушать гневную и эмоциональную речь начальника. Голова гудела, глаза слезились, так что картинка на экране постоянно расползалась в разные стороны, словно смытая с бумаги акварель. На обращенные ко мне вопросы я отвечала письменно, не чувствуя себя униженной только потому, что все силы организма оказались брошены на поддержание более или менее живого состояния. Спустя полчаса бессмысленной подготовительной болтовни Петша перешел к делу. Схему взаимодействия и новые роли в отделе он видел довольно странно, но уверял, что так действительно будет лучше. Среди зачитанных фамилий я не услышала свою и задала прямой вопрос. Собрание продолжалось, будто бы так и надо, будто бы меня не было в сети. Сообщения наверняка видели все, но ни Петша, ни кто-то другой не отвечали. Я хотела было отключиться, но в этот самый момент удостоилась ответа. «Николета», — вещал начальник, глядя куда-то мимо камеры, — «пока вы на больничном, мы себе без вас». Распределим обязанности. А когда выйдете, тогда и обсудим дальнейшие перспективы». Его ледяной тон, безразличный, как кусок нержавейки к магниту, спутал мои мысли. Это был намек на увольнение, на очередной перевод, на отстранение от должности. Бросив в чат короткое «Прошу, Прошу прощения, прощу, очень, очень плохо себя чувствую. себя чувствую», я нажала кнопку «Выйти», отложила ноутбук в сторону, приняла таблетку. И попыталась уснуть. Руки и ноги нещадно ломила, выкручивая каждый суставчик. Горло ссаднило, будто я проглотила стакан битого стекла. Часы на стене тикали в такт моей дрожи, отсчитывая секунды до выздоровления. Сон не шел, лекарство не помогало. В дверь позвонили, резко и смело. Пришел доктор. Вполне привычный диагноз. Вирусная инфекция. Рецепт на другие таблетки. рекомендации по режиму дня пожелания выздоровления все это было так знакомо, так просто и спасительно, что мне хотелось обнять этого милого мужчину средних лет, принесшего запах лекарств и улицы. Сорину я ничего не написала, решив выйти в аптеку чуть позже самостоятельно и подмерный шепот ветра за окном уснула. Но связаться с ним все равно пришлось уже ближе к вечеру, Жар не спадал, и сил выйти на улицу не набралось. В полутьме я видела смутную тень друга в коридоре. Он спешно раздевался, стараясь не шуметь, и скоро показался в дверях спальни. «Нико!» — с укором глянул на меня Сорин, доставая из пакета лекарства. «Ну как ты так умудрилась?» Я только пожала плечами. Это движение за полжизни успело надоесть. Если бы знать, как так вышло. Нервы, слишком холодная погода, усталость. Действительно вирус. Да мало ли причину болезней. Может, это было нежелание видеться с Петшей? Хорошо, что ты решила вызвать доктора. Эпидемии, конечно, нет, но болеющих достаточно. Не хватало еще подцепить какой-нибудь грипп. Ты знаешь, какие бывают осложнения?» Тараторил он мимоходом поправляя одеяло и заглядывая в пустую кружку. «Неужели моя подруга такая беспомощная, что даже чаю себе налить не может?» — шутливо улыбнулся Сорин и удалился на кухню. «А ведь я и правда оказалась совершенно беспомощной, брошенной болезнью в постели с жаром, головной болью и слабостью. Если бы Сорин в это время находился в командировке, то обратиться за помощью я не знала бы к кому». Не звонить же родителям и вынуждать их ехать за три-девять земель просто, чтобы купить мне лекарства. Посижу с тобой немного. Присел рядом он, вернувшись с дымящейся кружкой и небольшим термосом. Подожду, пока температура спадет, тогда пойду. Спасибо. Спасибо. Мелькнули мои ладони. Без тебя я бы не справилась. Катя не обиделась. Ну о чем ты, Николет? Как можно обижаться на заболевшего? «Такое предугадать невозможно. А ты вообще болеешь так редко, что даже лекарств дома не держишь». Сорин чуть помолчал и гораздо тише спросил. На работе как отнеслись к болезни? «Не знаю. Я, Я хочу уволиться. уволиться. Из-за начальника? Глупо. Ты сам говорил, что стоит попробовать найти себя в другом. Может быть, так и надо поступить?» «Не узнаю тебя, Нику». Надеюсь, в тебе говорит не отчаяние. Усталость. Скоро Рождество, а я не чувствую ничего, кроме пустоты и обиды. Это ведь связано не только с работой, да? Да. Быстро ответила я и поспешила отвести взгляд. Сорин молчал. Ему было что сказать, но он медлил. Да и моя уверенность в желании слышать слова растворилась. Я тронула его руку, попросив тем самым посмотреть на меня. Чудесные добрые глаза этого человека, давно уже взрослого мужчины, казались мне такими знакомыми и близкими, и в то же время далекими, что я позабыла, что собиралась произнести, вглядываясь в его лицо. Он крепко сжал мою ладонь и даже не улыбнулся, как бывало обычно. «Нику, мы столько лет вместе. Неужели ты все еще думаешь, что я смогу оставить тебя? Разве того разговора было мало? Или есть что-то, о чем я не знаю? Так скажи». Я помотала головой и сползла с подушки, чтобы улечься на ладонь Сорина. Когда мы были чуть младше, всегда так делали. Пытались услышать сквозь вены биение сердца, если не могли о чём-то говорить, если было слишком больно. Он гладил мои спутанные волосы, иногда сдержанно вздыхая. Я эгоистка. Заставляла его сидеть здесь со мной из-за слабости. Из-за жалости к себе, хотя знала, что место ссорено рядом с любимой девушкой, которая совсем скоро станет женой. Странное слово, слишком серьезное и будто бы нереальное, а может и не станет. Свадьбы и помолвки часто расстраиваются по разным причинам. Нет, я не желала другу беды или горя или чего-то плохого, но где-то в глубине души надеялась, что произойдет нечто. И тогда все вернется на круги своя, чтобы никогда не изменяться. Сорин ушел так же тихо, как и пришел. А вот когда, я не знала. Спала. Открыла глаза ближе к полудню следующего дня. Смутные шорохи за окном и в вентиляции говорили, что погода не спешила налаживаться. Заболеть удалось вовремя. Ближайшую неделю выходить на улицу не придётся. Непогода пройдет мимо. Гораздо приятнее пережидать ветра, дожди и снежные бури в уютной и теплой квартире, не пытаясь в рекордные сроки добраться до остановки, чтобы иметь возможность провести несколько часов на работе. Особенно если начальник Петша. Особенно если я — это я. Лежа в постели, я вспоминала, как наша семья готовилась к Рождеству раньше. Мама шила или новые костюмы, Или чинила старые, чтобы мы могли распевать разные песни, гимны, перебегая от одних соседей к другим. У бабушки в городке так было принято. Календату. Интересно, сейчас дети тоже так делают? Или эта традиция успела превратиться в представления, какие можно увидеть на улицах Бухареста в праздник? Вдруг мне почудился запах казанака, который мама всегда пекла к празднику. С тех пор, как я жила одна, так ни разу и не попробовала приготовить его самостоятельно. Быстро прикинув, что нужно купить, удостоверилась в том, что все верно записала в блокнот и устало откинулась на подушке. К вечеру температура поднималась вот уже четвертый день, даже несмотря на то, что днем я чувствовала себя гораздо лучше. После работы забегал Сорин, приносил готовую еду и какие-нибудь фрукты, обязательно наливал чай. И минут пятнадцать рассказывал, как прошел день, какая погода за окном и что он уже успел купить к Рождеству. Мне бы тоже хотелось прогуляться за покупками, может, начать украшать квартиру. Но болезнь не оставляла надежд. На смену жару пришел кашель и общая слабость, так что выписал меня доктор только к следующим выходным. И первые из них я решила провести в небольшом кафе недалеко от центра. Уютно расположилась за столиком подальше от входа, заказала травяной чай и кусочек домашнего пирога. Погода обещала скорый снег, так что настроение и у меня, и у окружающих было более чем праздничное. Бухарест красовался блестящими елками, яркими гирляндами и ряжеными. За окном сновали небольшие группки туристов и рядовые горожане. Многие из них, кто приезжал сюда на заработки, Перед Рождеством возвращались к родным пенатам, а их места занимали иностранцы, правда, желающие провести праздник как можно дальше от дома. К такому положению дел я успела привыкнуть, а в этот раз решила отмечать одна здесь, а не ехать к родственникам. Успеется. Дверь распахнулась, звякнув колокольчиком, и в кафе ввалилась шумная компания явно подвыпивших молодых людей. Я бы не обратила на них внимания, если бы не знакомый голос. Петша. Он вместе с друзьями устроился за столиком через пару мест от меня. Первым порывом было желание подняться и уйти. Но тогда меня бы точно заметили. А на что способен мой начальник вне работы, неизвестно. Стараясь не смотреть в его сторону, я медитативно пила чай и жевала пирог. «Представь себе», — написала Сорину. Вышла погулять и встретила в кафе Петшу. «Ого, а он что?» Тут же пришел ответ. «Да ничего не заметил. Но я теперь боюсь выходить. Вдруг увидит. Поздороваешься и все, не бойся». Легко сказать «не бойся». Мне было жутко неприятно представлять, что может произойти, если Петша меня заметит. А с другой стороны, чему быть тому быть?» В понедельник на работе все равно придется столкнуться лицом к лицу. Сейчас же оставался шанс быть незамеченной. Из-под тяжка я продолжала свои наблюдения. Вместе с моим начальником за столом сидели три молодых человека и две девушки. Они смеялись, довольно громко обсуждая что-то. Заказали целый торт и теперь с аппетитом ели. Самый лучший момент, чтобы покинуть заведение. Я встала и направилась к выходу. осторожно лавируя между столиками. «Николетта!» — раздался громкий окрик Петши. Пришлось остановиться. Я повернулась в его сторону и кивнула. «На работу когда?» — крикнул он снова и рассмеялся. «Не ответишь?» Я помотала головой под его насмешливым взглядом и, видя, как рот начальника расползается в противные улыбки, выскочила на улицу. «Что за идиот?» Поведение младшеклассника. Неужели Петшу никто не воспитывал? Никогда не встречала взрослого человека, готового издеваться или смеяться над... над тем, кто чем-то отличается от других. Страшное слово, которое должно было обозначить меня с моим недугом, так и застряло где-то далеко. Даже внутренний голос сопротивлялся. И больше, чем стыд за поведение начальника... Меня стало сжигать стыд за саму себя. Сорин был абсолютно прав. Пока я не признаю то, что действительно не такая, как остальные, пока не прекращу попытки жить так, будто все со мной нормально, ничего не изменится. Потому что я знаю, что со мной не все нормально. Я сама стыжусь отсутствия речи, боюсь отличаться тем самым, только выпячивая свою проблему. Нет ничего страшного в том, что кто-то не может говорить или слышать. Человек все равно остается человеком, не требуя к себе особого отношения, но принимая помощь и радуясь поддержке. Что же делала я? Знала, что не смогу выполнять полноценную работу, настаивала на том, чтобы быть как все. Даже не попыталась услышать тех, кто доносил до меня простую истину. С клиентами иногда действительно нужно говорить голосом. Это же очевидный факт. Моё отрицание перешло все мыслимые границы. Я не виновата в том, что не могу говорить. Мне нечего стыдиться и нечего скрывать. Факт отсутствия голоса не делает меня жутким монстром, на которого невозможно смотреть. Всё это, конечно, не оправдывало Петшу, но, тем не менее... С внезапно родившейся уверенностью в своем решении я бодро вышагивала по мокрому асфальту, не замечая прохожих. Под ногами шуршали неведомо, откуда появившиеся опавшие листья и листы рваной газеты с громкими заголовками. Вечерело. В кармане вибрировал телефон, а я проигрывала в голове диалог с Петшей, который намеревалась устроить понедельник. В тишине квартиры я сидела на кровати, завернувшись в старый плед, и мечтала, чтобы рядом оказался сорен. но целенаправленно не отвечала на звонки, прислушиваясь к одиноким звукам, доносившимся из-за двери и окон. Шорохи. Вот ветка дерева скользнула по старой кирпичной кладке. Теперь кто-то сдвинул ногой преддверный коврик с мягким звуком «шурх». Хлопнула дверь на последнем этаже. и шаркающей походкой престарелая соседка зачем-то спустилась на лестничный пролет. Я подогнула ногу, шершаво проведя ее по покрывалу. Снова зазвонил телефон. «Нико», — тревожный голос Сорина, Все «всё нормально?» Если бы я могла ответить голосом. Своим, давно забытым голосом. Тихонько постучав по экрану, я дала понять другу, что слышу его. Напугала, выдохнул он. «Я уж думал, вы там с в кафе поругались, или еще что случилось. Напиши мне, пожалуйста, подробности. И да, завтра пойдешь со мной за покупками?» «Николет, мне бы сейчас надо быть рядом, знаю. Как раньше, помнишь? Когда мои родители уезжали на выходные, мы по полночи смотрели с тобой дурацкие сериалы, ели всякую ерунду». А потом почти до утра по очереди считали несуществующих овец, чтобы уснуть. Такая глупость. А вспоминается сейчас как самое лучшее время. Пожалуй, нам нужны два одинаковых пледа, чтобы... Даже не знаю. Просто чтобы были. В общем, он как-то смущенно кашлянул, чуть помолчал и продолжил уже более уверенно. Жду сообщения. В трубке раздались гудки. Я набрала текст, стерла, сползла по стене в подушке и снова написала. Наши общие с воспоминания были похожи на те ночные шорохи, что сейчас окружали меня, далекие и близкие одновременно. Вроде бы существующие, а вроде бы и нет. Какой толк вспоминать прошлое, которое уже никогда не повторится, ни в том виде, ни в каком-либо другом, К чему вдруг Сорин вспомнил то время? Или это рефлексия перед новым этапом в жизни? Возможно ли, чтобы он сомневался в своём решении? Вечно улыбающийся, лохматый и добрый. Один из самых высоких ребят в классе. Бесшабашный парень соседней улицы. Почти брат. И через сорок лет он останется для меня таким же. Так стоит ли вспоминать? Это только приносит боль и сожаление. «До завтра», — написала я в итоге, и, засунув телефон под подушку, уснула.